Я ожидал всякого. Ушаков относился к числу абсолютно непрогнозируемых людей. Реакцию его предвидеть было невозможно. Но сегодня он превзошел самого себя. За время докладов в его кабинете, куда было велено явиться всей честной компании, то бишь х р и п у н о в у т у р и ц к о м у и нам с Ваней. Мы трижды успели воспарить к небесам от чувства гордости за безупречную службу, и столько же раз облились холодным потом, когда Андрей Иванович принялся нас стругать за выявленные недоработки. Когда все закончилось, я так и не мог сообразить, на каком свете нахожусь и что в итоге со мной сделают: наградят через повешение или расстреляют за проявленный героизм. Схожие ощущения испытывали и остальные. Их лица то начинали мрачнеть, то светлели, и это повторялось раз за разом в зависимости от того, с какой стороны начинал заход великий и н к в и з и т о р государства российского. с л о в а нет, упрёки были справедливыми, оттого т о язык не поднимался сказать хоть что-то в о п р а в д а н и и Убедившись, что мы в нужной кондиции, Ужаков Лукаву смехнулся и завёл другие речи. Все. с к о м о р о х и польские клады, трубецкие забыты и мхом п р о с л и Мы разом кивнули. Нам т о п е р е ч а иные дела больше и н т е р е с н ы Я давеча словом обмолвился, что за думку одну хочу до матушки императрицы донести. И вот вчера поведала замыслесем г о с у д а р н е она внимательно меня выслушала, да вердикт одобрительный вынесла. Так что планы мои не т о м ь н о бумаги, да в мыслях останутся, в жизнь воплощать их надо б н о А для дела с в е г о важного понадобятся люди верные и способные. Ушаков внимательно оглядел нас. Мы замерли под его пронизывающим рентгеновским взором. Подобрались, чувствуя, что сейчас станем свидетелями чего-то необычного, способного изменить наши судьбы раз и навсегда. Андрей Иванович удовлетворенно кивнул. Кажется, мы оправдали его ожидания, и он счел нужным продолжить. Много врагов у России. Ой, много. Есть в р а г и свои внутренние, есть в р а г и внешние, и те и другие спят да видят, как бы покрепче насолить государству российскому. Кто куклу безвольную на престол пропихнуть желает, дабы при ней творить воровское беззаконие, кто иную выгоду для себя ищет, и наземцы те вообще хотят нашими руками жар загребать. И у всех слова с виду приятственные, а резоны справедливые. т о к о а России от приятства всего до справедливости один разор с бесчестьем. Знакомые вещи, вдруг подумалось мне. Мы впрямь проходили нечто подобное и не раз. Сколько было приятных доводов и резонов, после которых вся с т р а н а вдруг оказывалась в коленолоктевой позе с приспущенными штанами. Я нахмурился, сжал кулаки, От у Шакова не укрылась моя реакция. Он резко вскинул подбородок. з л и ш ь с я Елисеев? Точно так, в а ш а милость. Злюсь и правильно делаешь. Злость не всегда вредной бывает. И мой раз под спор е от нее происходит, но меру знать надо б о а для с е г о голову держать т р е б а холодный. Невольно вспомнился легендарный девиз чекистов, собственно правильный от первой до последней буквы. Другое дело, что далеко не все ему следовали. Сноска. Чекист должен иметь чистые руки, горячее сердце и холодный ум. Конец сноски. Зрачки Ушакова снова остановились на мне, но на своих мы у праву за всегда сыщем. н то и заведение наше полезное было Петром Алексеевичем создано. т о к м ы пора посмотреть на злодеев д р у г о й м а с т и и н о з е м н о й Теперь в тайной канцелярии мы не токмо тех, кто по пунктам первому до второму проходит, с ы с к и в а т ь будем. ш и р е начнем действовать. Особливо в том, что вопросов военных касается. Хранить государственные секреты как свою зеницу ока станем, аки волки будем рыскать. Пришлют нам шпионов заграничных, а мы их ногтю до да так, что не подкопаешься. А для всего угодного дела нужны и люди особые, и учреждения иное, пусть и канцелярии нашей подведомые. Людей, кажется, я нашел. Он улыбнулся. Смерш! Вдруг вскрикнул я. Что? Не д о у м е н о в скинулся ушаков. Смерш, ваша милость, это смерть шпионам с о к р а щ е н н а я Предлагаю так новое учреждение назвать, дабы всем врагам и внутренним и внешним уже одно только название страх внушало. Ушаков покатал н е з н а к о м о е с л о в о на языке, прислушался к ощущениям и, наконец, утвердительно опустил подбородок. Пусть будет смерш. И впрямь звучит. Мы закивали. А теперь, соколики, слушайте меня внимательно. Штаты г о с у д а р ы н е расписаны. Буду теперь вас по должностям распределять. Хрипунов Федор, я сегодня н а з н а ч а е ш ь с я комиссаром смерша, главным всей комиссии. Чем тебе полагается по табели, равный гвардейскому капитану? Сноска. Имеется в виду табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, введенный Петром I. Этот закон определял порядок государственной службы в Российской империи. Конец сноски. Слушаюсь, захлебываясь от восторга и перспектив, прокричал Хрипунов. Елисеев Петр, я быть тебе старшим следователем, правой рукой комиссара. По рангу поручик гвардейский. Молодец, Елисеев, себя выказал. Справишься? Справлюсь, ваш сельство. Елисеев Иван т у р и ц ы н Василий. Вам по штату должности следователи полагаются. В табеле о рангах сродни к гвардии подпоручику. Довольно? Так, точно. Хором рявкнули мы. И это еще не все. От щедрот матушки императрицы велено каждому из вас денежное поощрение выписать в размере годового жалования. На сём награда закончена, начинается служба.